Глава 2. Снейк Ривер. Континентальный водораздел в Северной Америке проходит через северо-запад штата Вайоминг. А чуть ниже Йеллоустонского национального парка есть проток под названием ⁇ Two Ocean Creek ⁇ Вытекающие из нее два ручья расходятся в противоположных направлениях к двум океанам, которые дали им свои названия. Атлантик-крик впадает в реки Йеллоустоун, Миссури и Миссисипи, а затем и в Мексиканский залив, находящийся в более чем трех тысячах миль от его истока. Пасифик-крик впадает в реку Снейк-Ривер, протекающую через штат Айдаха в направлении штата Орегон, поворачивающую вверх вдоль границы штата, а затем вновь сворачивающую на запад, к Вашингтону и Тихому океану. К тому месту, где расходятся эти ручьи, ведет тропа. Можно наклониться и опустить руки в холодную бурлящую воду. Поверните поток руками в одну сторону, и вода потечет в один из океанов. Еще чуть-чуть поверните руки, и вода окажется в часовых поясах от вас. Вот та часть страны, куда мы переехали, когда мировой порядок оказался разрушен пандемией COVID-19». Мы с Кортни уже давно говорили о том, чтобы найти нашей семье новый дом. Мы хотели переехать в Нэшвилл, однако он был слишком далеко от Лос-Анджелеса. Нам был интересен Лас-Вегас, но до того, как Кортни забеременела. Лас-Вегас точно не то место, где можно растить малышку. После стадионного тура мы собирались подыскать новое жилье еще разок. Затем тур был отложен... В Лос-Анджелесе объявлен локдаун, и из-за пандемии COVID-19 город все меньше и меньше походил на тот, где нам хотелось бы жить. Однажды утром Кортни прошептала «Я хочу, чтобы ты оказался свободен от предубеждений». Обычно я ужасно упрям, даже не слушаю, что будет сказано дальше. Но жена произнесла лишь одно слово «Вайоминг», и я сразу же понял, что она права. Там коров гораздо больше, чем людей. Для местных жителей это не шутка. Просто факт. Вайоминг имеет самую низкую плотность населения среди всех штатов США, кроме Аляски. Только поэтому он казался идеальным местом проживания во время пандемии. Но Вайоминг в любом случае стал прекрасным пристанищем для нас. Между горными хребтами Тетон и Гровант лежит местность суровая, нетронутая, и настолько величественное, насколько можно себе представить. Как только мы перебрались туда, я купил большой дизельный грузовик. В офисе округа Теттон-Каунти работники взяли мое удостоверение личности и вернулись с набором номерных знаков, которые смахивали на местный способ приветствия. «Полагаю, вам они придутся по душе», — сказал клерк. Я взглянул на номер, и мне и вправду понравилось то, что я увидел. На нем значилось число 666. Иногда я ездил в хозяйственный гипермаркет сети Ace Hardware либо в город за наживкой и рыболовными снастями. Хотя я оказался здесь незнакомцем, никто не поднимал шума из-за моих черных как смоль волос и татуировок. Я просто забывался, разговаривая с настоящими людьми после недель, проведенных в заперти в Лос-Анджелесе. Как-то Корт не написала мне в мессенджер «Ты где?» «Я на ночной рыбалке». Когда я вернулся домой, жена спросила «С кем ты рыбачишь? Мы здесь и месяца не живем". А я просто рыбачил с парнями, которых встретил в магазине снастей для ловли на приманку, инструкторами по рыбной ловле. Им было все равно, кто я такой. Они обращали внимание лишь на улов и на то, чтобы между нами шла непринужденная беседа. Во время концертных туров Мотли Крю проезжала через Вайоминг, точно так же, как и через Монтану, Айдаха, Юту, Колорадо. Однажды мы отправились в турне под названием В разгар зимы Dead of Winter Tour в Канаду. И целую вечность наблюдали, как за окнами автобуса мелькали жуткие, пустынные и красивые пейзажи. Но я не помню, чтобы мы когда-нибудь там останавливались. Такая группа, как Мотли Крю, не могла играть в маленьких городах. Как бы нам этого не хотелось, но там невозможно было собрать достаточно зрителей. И мы должны были выступать там, где на наши концерты приходили тысячи людей. В больших городах я брал блокнот и фотоаппарат и искал места, где жизнь нелегка. Убогие районы, где обитали наркоманы, проститутки, а иногда и просто бандиты. Но большинство тех, с кем я общался, позволяли мне фотографировать себя. Я слушал их истории и вникал в сюжеты, становившиеся основой моих песен. Такими были и те места, где я некогда бывал сам. Для меня было важно сохранять свою связь с ними. Но я слишком долго жил в городах, так что потребовалось некоторое время, чтобы понять, что остальная страна тоже мне интересна. Река Снейк ривер где я рыбачил, протекает мимо городков Туин, Фолс и Джером в штате Айдахо. Там я жил целую жизнь тому назад. Мы с дедушкой ловили лосося и семгу в той же самой реке, удили рыбу с берега, ставили палатку. Я уехал слишком далеко от Айдахо и отсутствовал слишком долго. Прошла целая вечность с тех пор, как я вспоминал об этих местах. Но теперь наступило время подумать о былом, и на меня нахлынули воспоминания. Насколько же все окружающее казалось близким. Возможно, я не так уж и оторвался от корней. Купленный нами дом выходит окнами на ущелье. Там, где начинается склон... Выходит бродить и пастись стадо лосей. Когда-нибудь я поставлю скамейку, но пока довольствуюсь просто камнем. Я сижу там минут десять 20 и забываюсь, пока не зазвонит телефон. Когда я тянусь за ним, вид собственной руки несколько пугает меня. Татуировки знакомы, а кожи нет. Она морщинистая и полупрозрачная, и стала тоньше. Если мне доводится оцарапать костяшки пальцев — Они теперь заживают дольше. Когда я встаю, мои кости скрипят. Но если телефон не звонит, я продолжаю сидеть на камне. Наблюдая за лосями, я вспоминаю угодья Айдахо и равнины, простирающиеся далеко за горизонт. Я вспоминаю себя мальчишкой. Когда мне было тринадцать лет, я сидел дома, точнее, в широком доме-трейлере бабушки и дедушки и слушал записи, которые мой дядя прислал из Лос-Анджелеса. Альбомы групп «Winx», «The Sweet», «April Wine» и «The Beach Boys». Песни на пластинках казались гораздо куда более яркими и реальными, чем все, что мог предложить мне город Джером. В нем был один светофор, один кинотеатр и один парк размером с почтовую марку, куда бегали курить трудные подростки. Я не курил и не пил. Да, я видел наркотики и даже в какой-то степени рос среди них, но лишь до того, как мать выгнала меня из дома. Я был новичком в городе, а осенью снова стал новичком в школе. Когда наступал обеденный перерыв, я не знал, куда сесть. Я еще не был Никки Сиксом. Меня звали Френки Ферранно, а в штате Айдаха жило не так уж много людей с гласными на конце имен. Тянулись и тянулись дни в Джероме. Урожай рос, коровы доились, а больше не происходило ничего. Мир, открывавшийся в песнях с альбомов, присланных дядей, двигался вперед очень быстро, и я боялся отстать от него. Каждый вечер просматривал фотографии, тексты песен и информацию с альбомов в поисках подсказок, которые быстро привели бы меня туда. Но утром я просыпался, и все по-прежнему шло своим чередом. Если бы я мог вернуться в прошлое, то велел бы себе притормозить, хотя знаю, что не послушался бы такого совета. Вопрос. Что нужно, чтобы заставить себя перестать двигаться? Ответ. Полвека на этой земле и пандемия. Мои старшие дети прилетели в Вайоминг. У них была своя жизнь, и они пребывали поодиночке. Я забирал их из аэропорта, предложил сходить в поход или на рыбалку. Когда все собрались в доме, мы вместе приготовили поесть, поужинали и сели смотреть фильмы. В Калифорнии подобное случалось лишь на дни рождения и праздники, но теперь мы были рядом друг с другом неделями подряд. В телевизионных новостях так много говорили о страхах и страданиях, что проведенное нами время вместе казалось еще более ценным. В те первые месяцы пандемии, когда наши внутренние часы странным и необъяснимым образом вышли из строя, мы говорили именно о времени. Нам было трудно вспомнить, где мы были прошлым летом. Но иное лето, которое мы давно забыли, внезапно всплывало в воспоминаниях. Время от времени я ловил себя на том, что беру трубку, чтобы позвонить бабушке и дедушке. Годом раньше я не смог бы вспомнить их номер. Но теперь почему-то я снова знал его. Конечно, Ноны и Тома уже не было с нами. Умерли и мои родители. Дядя Дон, приславший мне пластинки, когда я жил в Айдахо, умер незадолго до начала пандемии. Умерла и вторая жена Дона, моя тетя по матери Шерон. Из двух поколений моей семьи осталась жива только другая сестра моей мамы, Шерлин. Она и ее муж, дядя Боб, являлись последней связью с этой частью прошлого. С отцовской стороны вообще не было никого, о ком я мог вспомнить, разве что сводный брат Рэнди. Много лет назад я добыл его телефонный номер и позвонил, чтобы спросить его об отце. Но я пережил и Рэнди, и как-то вспомнил о том, что он сказал. Наш отец не был хорошим человеком. В Лос-Анджелесе Кортни составляла генеалогическое дерево. Она разыскивала старые документы, данные из переписей населения, свидетельства о смерти, и сопоставляла их с фотографиями из семейного архива или теми, что удавалось найти в интернете. Мы собрали снимки в альбом, хотели передать его нашей дочери. Но даже в сочетании с фотографиями любые факты и цифры рассказывали лишь часть семейной истории. Кем на самом деле были эти люди? Что заставляло их принимать определенные решения? Как те решения повлияли на меня? Как они повлияют на моих детей? Отец бросил нашу семью, и даже в зрелом возрасте сама мысль о нем бесила меня. Но большую часть того, что я знал об отце, рассказала мне мать. А у нее тоже хватало скелетов в шкафу. Я так по-настоящему и не простил своих родителей. Для них это больше не имеет значения. Но в некоем удивительном смысле это по-прежнему кое-что значит для меня. Я всегда осуждал родителей, даже при том, что в жизни сам принимал немало крайне неудачных решений. Мне неприятно говорить, и здесь нечем гордиться, но прежде чем встретить Кортни, я пережил два развода. Сколько людей осталось в моей жизни — Столько же и ушло, и со многими из них я простился совершенно хладнокровно. Однако я никогда не бросал детей и не заставлял их чувствовать себя нелюбимыми. Но насколько бы безэмоционально не поступил мой отец, эта черта перешла и ко мне. Мог ли я искоренить ее и убедиться в том, что она не перейдет к моим детям? или именно она принесла нам золотые диски и позволила купить прекрасный дом в Вайоминге. Когда ты растёшь в присутствии родителей, ты смотришь на себя и думаешь, это досталось мне от мамы, а это от папы. Возможно, так и есть, а может и нет. Скорее всего, черты личности переходят по наследству вовсе не таким образом. Но лично у меня не было возможности узнать, что и откуда взялось в моем характере. Меня лишили права знать подобное, и на протяжении многих лет я чувствовал злость и обиду. Но проведите достаточно времени в Вайоминге, рядом с женой и детьми, и вам будет трудно обижаться и негодовать. В вас больше не останется места осуждению. Правда, все еще существует та часть тебя, что немного беспокойно, ищет ответы и постукивает по половицам, чтобы убедиться, что ты твердо стоишь на земле. Теперь наш тур откладывался на неопределенный срок. Никто ничего не знал о будущем, но все использовали подход «как будто». Как будто пандемия должна закончиться до президентских выборов. Как будто мы отправимся в тур. Как будто мир будет таким, как раньше. И у меня возникали сомнения, но я точно так же ничего не знал и должен был действовать с подходом «как будто». Мне пришлось полететь обратно в Лос-Анджелес, чтобы разобраться с продолжавшей накапливаться массой больших и малых проблем. Автострады были невероятно пустыми. Я бросил крутить педали 6 лет назад, но многое бы сейчас отдал за велосипед. Пока же вместо этого опустил откидной вверх своего кабриолета. Я люблю бывать на улице и ощущать поток воздуха, так что у меня всегда будет кабриолет». Он кажется подходящим даже для дальних поездок. Я ехал медленно, потому что спешить было некуда. Витрины многих магазинов в моем районе были заколочены досками, парк вокруг озера, куда ходили маленькие дети, пуст. Все напоминало поездку по съемочной площадке. И я размышлял о 40 годах, прошедших с тех пор, как я создал группу. Думал обо всех людях, с которыми работал, и обо всем, через что мы прошли. Я совершенно не думал о том, куда ехал, пока не остановился на красный свет в квартале от Аллеи Славы, на углу бульвара Кауэнга и Сельма-стрит. Это было место, где когда-то репетировала группа «Лондон». Я играл в ней до Мотли Крю, и после моего ухода она существовала еще много лет. Через нее прошли гитаристы Слэш и Иззи Стрэдлин из Guns n' Roses барабанщик Фред Каури из «Синдерелла», бас-гитарист и вокалист Блэки Лоулес из «Васп». На «Сансет Стрип» ходила грубая шутка. «Лондон» — та группа, в которой играл каждый на пути к известности. И каждый становился известным, кроме самой группы «Лондон». Ее создали в Голливуде в 1978 году. Лиззи Грей, Дэйн Рейдж и я — После того, как нас выгнали из систер Дейн никуда не делся, и мы оставались на связи, хотя он уже давно продал свой совершенно невероятный комплект барабанов фирмы Норд. Но Лиззи, бывший когда-то моим лучшим другом, покинул этот мир. Много лет назад, на том же Перекрестке, мы сидели в моем серебристом шевроле Вега и бесконечно говорили о планах на будущее группы. Я хотел, чтобы мы звучали тяжелее. Мы оба любили Мотте, Хуппл, Дэвида Боуи и Квин, но мне также были по душе Секс Пистолс и Рамоунс, и хотелось двигаться именно в их направлении. Я уже написал большую часть песен, вошедших в первый альбом Моттли Крю, и поэтому сказал Лиззи, что хочу поговорить, и сообщил о своем уходе из группы. Помню, что он заплакал. Вместе с ним мы многое пережили. «Я должен сделать это», — сказал я Лиззи. И ушел, чтобы собрать Мотли Крю, а Лиззи тем временем продолжал работать с Лондон. Перед нашей последней встречей мы впервые за много лет поговорили по телефону. Он рассказал, что у него болезнь Паркинсона, и мы шутили обо всех вещах, которые он не в состоянии сделать. Мой друг больше не мог играть на гитаре и просто пел. Но иногда, по словам самого Лиззи, он пел и забывал, что стоит на сцене. Действительно не знал, где находится. Хотя я был готов встретиться с ним, но оказался потрясён тем, что сделала с Лиззи болезнь. Он жил в Лас-Вегасе. Его жена и дочери привезли Лиззи в Калифорнию, и мы встретились в ресторане в городке «Таузенд Окс». Лиззи вряд ли весил больше полусотни килограммов. Я отвёл его под руку в туалет, придерживал его, пока он делал свои дела, и помог застегнуть молнию на штанах. Вот так мы встретились в последний раз. Благодаря Аллену Ковачу у меня есть кабриолет марки Rolls-Royce. Он белый, с красным кожаным верхом. Это красивая машина, но я купил его, поскольку rolls — самая большая машина с откидным верхом, которую мне удалось найти. Если бы Dodge кабриолет был таким же большим, я бы купил Dodge. Но именно на Роллс-Ройсе я ездил во время пандемии, и когда прилетел обратно в Лос-Анджелес из Вайоминга, то поехал на нем в Таузенд Окс, в тот самый ресторан, где мы встречались с Лиззи. Сидя на переднем сиденье, я вспоминал те ночи, когда мне приходилось спать на автостоянках. Я видел себя, выводящего Лиззи из ресторана, пока его жена и дети смотрели на нас. Думал, ну почему же именно его больше нет с нами? Иногда я забываю о собственном статусе и спрашиваю у Аллена, как ты думаешь, а можем мы сделать тот-то и тот-то? У него всегда один ответ — забыл, что ты суперзвезда. Вроде бы я знаю об этом, а вроде бы и нет. Я велю ему заткнуться, потому что все еще считаю себя неудачником. Но я неудачник на Ролс-Ройсе. Почему звездой стал я, а не Лиззи? Нам нравились одни и те же группы. Мы вместе писали песни. У нас были одинаковые мечты, но моя судьба была моей, а его судьба принадлежала ему. «Группа ищет бас-гитариста. Необходимо умение играть на инструменте и собственная аппаратура. Любовь к группе Аэросмит». Вот с чего все началось. Объявление в газете. «Гитарист ищет басиста, чтобы собрать группу». Я знаю, чем все закончилось, и я был там на протяжении всего путешествия в мир рок-н-ролла. Но когда я вернулся в Вайоминг, то пошел в ущелье, где водились лоси, сел на камень — и оставался там до тех пор, пока Кортни не пришла меня искать.